Глава 51. О дальнейшем губернаторствовании Санчо Пансо и о других пришествиях в том виде, как они случились. Настал, наконец, день, следовавший за ночью губернаторского обхода, которую маэстро сала провел без сна, потому что мысли его были заняты наружностью, изяществом и красотой переодетой девушки, а мажордом... Употребил остаток этой ночи на то, чтобы написать герцогу и герцогине обо всем, что Санчо Панса делал и говорил, одинаково удивленный как его поступками, так и его речами, потому что слова его и действия являлись какой-то пестрой смесью ума и глупости». Сеньор губернатор встал, наконец, с постели, и по распоряжению доктора Педро Рессио ему подали на завтрак немного варенья и четыре глотка холодной воды. Все такое, что Санчо охотно променял бы на кусок хлеба и грость винограда. Но, видя, что это скорее принуждение, чем свободная воля, Санчо покорился к великому огорчению души своей и неудовольствию своего желудка, потому что Педро Расио уверил его, будто легкая пища, принятая в незначительном количестве, оживляет ум и особенно необходимо людям, облеченным властью и занимающим высокие должности, где от них требуется не столько физическая сила, сколько умственная». Из-за этой софистики Санчо терпел голод и такой голод, что он в тайне проклинал губернаторство и даже того, кто дал его ему. Тем не менее со своим голодом и сухим вареньем он занял в этот день судейское кресло, и первое представившееся ему дело было вопрос, предложенный на его рассмотрение одним чужеземцем в присутствии мажордома и всей остальной его свиты. Вопрос этот заключался в следующем. — Сеньор, — сказал спрашивавший, — глубокая речка разделяет на две части одно и то же владение. И будьте внимательны, милость ваша, потому что дело это весьма важное и несколько затруднительное. — Итак... «Я говорю, на этой реке имеется мост, а на конце моста стоит виселица и нечто вроде присутственного места, где обыкновенно заседало четверо судей занятых применением закона, изданного собственником реки, моста и владения и заключавшегося в следующем, если кто-либо...» перейдет с одного берега на другой этот мост, он перед тем должен показать под присягой, куда он идет и с какой целью. Если он скажет правду, его должны пропустить. Если же он солжет, его без всякого снисхождения повесят настоящие тут же виселицы. Зная этот закон и суровые его условия, многие проходили через мост. И так как ясно было, что, давая клятву, они говорили правду, судьи спокойно пропускали их. Но случилось, что когда привели к присяге одного человека, он присягнул и клялся, что идет умереть настоящий на мосту виселицы, и только с этой целью. Судьи совещались между собой по поводу этой присяги и сказали, «Если мы свободно пропустим этого человека...» Он солгал в том, в чем клялся, и, сообразуясь с законом, должен умереть. А если мы его повесим, мы поступим незаконно, так как он клялся, что идет умереть на этой виселице, и, значит, сказал истину. И по этому же закону он должен быть свободно пропущен. Вот и спрашивается у милости вашей, сеньор губернатор, что делать с этим человеком, судьям, так как они до сих пор в сомнении и недоразумении. Услыхав об остром и возвышенном уме вашей милости, они прислали меня умолять от их имени вашу милость высказать свое мнение в столь спутанном и сомнительном вопросе. На это Санч ответил, «Без сомнения эти сеньоры-судьи, которые прислали вас ко мне, могли бы избавить себя от такого труда, потому что я человек, скорее, тупой» чем остроумный. Но, тем не менее, повторите мне еще раз все ваше дело, так, чтобы я мог понять его, и, быть может, тогда я и попаду в точку». Спрашивающий повторил то, что он уже говорил раз и второй раз. А Санчо сказал, «Мне кажется, что я объясню вам это дело в мгновение ока, и вот как. Человек тот присягнул, что идет умирать на виселице». Если он умрет на ней, он сказал правду. И по закону должен свободно перейти через мост. Если же его не повесят, он солгал. И по тому же самому закону заслуживает быть повешенным». «Совершенно верно, как объяснил сеньор-губернатор», — ответил посланный. «И что касается правильного изложения и понимания дела, не может быть больше никакого вопроса или сомнения». «Тогда я скажу теперь». — ответил Санчо, — чтобы ту часть человека, которую он истинно клялся, пропустили перейти через мост, а ту, которую он лгал, повесили бы, и таким образом будет буквально исполнено условие перехода через мост. — Но, сеньор губернатор, — возразил посланец, — пришлось бы разделить того человека на две части, на лживую и на правдивую. А если его разделить... Он, несомненно, должен умереть, и таким образом не будет достигнуто то, что требуется законом и что необходимо, чтобы закон был исполнен. «Слушайте, сеньор добрый человек», — сказал Санчо, — «или я болван, или же этот прохожий, о котором вы говорите, имеет одинаковое право как умереть, так и жить и перейти через мост, потому что если правда спасает его, то ложь равным образом...» осуждает его. Если же это так, как оно и есть, на мой взгляд, то скажите этим сеньорам, которые вас ко мне послали, так как причины осудить его и оправдать совершенно одинаковые, пусть свободно пропустит его, потому что делать добро всегда более похвально, чем делать зло. И я подписал бы это своим именем, если бы умел подписываться. И я в этом деле говорил не от себя, А мне пришло на память одно наставление, которое в числе многих других мне дал мой господин сеньор Дон Кихот вечером накануне того дня, когда я сделался губернатором этого острова. Именно! Если правосудие в сомнении, следует всегда склоняться и опираться на милосердие. И Богу было угодно, чтобы теперь я вспомнил об этом наставлении, так как в данном случае оно подходит как нельзя лучше». «Совершенно верно», — ответил мажордом. «И мне кажется, что сам ликурк, который дал законы лакедемонинам, не мог бы придумать лучшего решения, чем то, которое придумал великий панса. Пусть на этом и кончится судбище сегодняшнего утра. И я сделаю распоряжение, чтобы сеньор-губернатор покушал в полное свое удовольствие». «Об этом только я и прошу, и тогда пойдет игра». — сказал Санчо. — Пусть дадут мне есть, и пусть дождем льются на меня дела и вопросы. Я живо их порешу и сбуду с рук. Мажордом сдержал свое слово, полагая, что было бы бременем на его совести дать умереть от голода столь мудрому губернатору, тем более что он намеревался этой же ночью покончить с ним, сыграв последнюю шутку, которую ему было поручено сыграть с ним. Случилось так, что когда губернатор пообедал в тот день против всех правил и афоризмов доктора Тиртеафуэра, и когда как раз снимали скатерть, к нему приехал гонец с письмом Дон Кихота. Санчо велел секретарю прочесть это письмо про себя, и если он не найдет в нем ничего такого, что должно остаться тайной, пусть прочтет его тогда вслух. Секретарь повиновался и, бегло прочитав письмо, сказал, — его вполне можно прочесть вслух, потому что то, что сеньор Дон Кихот пишет, вашей милости, заслуживало бы быть напечатанным и записанным золотыми буквами. В письме говорится вот что.